то, что Ки и Хариф во что бы то ни стало, несмотря ни на какие доводы, захотят отомстить, не могло быть никаких сомнений. Будь Рус хоть трижды прав в своём решении, для братьев это ничего не значит, если они не отомстят, то просто потеряют лицо. А это они себе позволить не могли. Ибо бездействие в таком вопросе это в конечном итоге потери власти. Собственно, поступок Щека и так должен был по ним сильно аукнуться, и им требовалось его ещё как-то обелить. Вопрос в том, как и когда они отомстят. Чтобы не иметь под боком рождённо настроенных к нему людей, что в любой момент могли ударить в спину, Русь всех воинов из числа полян отправил обратно с письмом к братьям, в котором объяснял свои мотивы. Это, конечно, ничего не изменит, но всё же. Ну и, конечно же, помимо объяснительной ещё и пану Леху отписал также сестре, чтобы она сосредоточила всё внимание на Хариве и Кие и тщательно отслеживала их телодвижения. Представители других племён из Полянского союза распихал по прочим сотням. Но больше всего во вновь прибывшие, как постоянное напоминание братьям, что с ними станет, начни они вести себя неподобающим образом. Братцы действительно усвоили урок и стали вести себя как шелковые. Казнь щека также весьма сильно укрепила авторитет руса среди простых воинов. Но это понятно. Воинам в походе просто жизненно важно знать, что ими командует не слюнтяй какой, а жёсткий и справедливый князь. Тут главное не перейти грань между суровой необходимостью и неоправданной жестокостью, когда начнёшь казнить по поводу и без, подумал он. В последнем случае меня возненавидят и в конечном итоге порешат. Но к счастью, пока никто поводов для применения к ним жёстких мер не давал. Эльмира не подвела, и вскоре от неё пришло письмо. Правда не про действия Харивы и Кии, а про Леха. В общем, писала про то, что Лех был в ярости, обещая Русу всевозможные кары. По его мнению, ты должен был привести Щека на его суд, и уж он должен был назначить наказание, комментировала Эльмера. Ну, так-то он прав, после некоторого раздумья согласился Рус. Чёрт. Рус растёр лицо ладонями. Ярость леха он прекрасно понимал, ведь с его точки зрения, как правителя, Рус покусился на его власть, как Кагана Пана в судебном плане, то есть на один из основных столпов любого правителя. Конечно, у Руса есть статус князя похода, и значит, он тоже имеет право суда, но, как говорится, есть нюансы. Одно дело суд над простыми воинами, и совсем другое над братом. И всё бы ничего, если бы не страхи и прочие фобии Леха относительно Руса, кое ему он дал новые поводы, словно дроб в костёр бросил. Надо бы обновить закладки, а то от такого стресса они могли и слететь, подумал Рус. И тут, как по заказу, а уже кончался апрель, прибыла ладья от Леха с требованием к Русу прибыть на правёж к пану кочеврятся, он не стал и оставив все дела на Славяна, благо всё работало как часы, и угрозы вторжения ни со стороны всевозможных кочевников, лёд на Азовском море уже сломался, ни со стороны ромеев можно было не опасаться. Разве ж то через перешеек могли хлынуть? Но с этой стороны было просто никому, по крайней мере, пока. К утригурам точно не до вторжения в Крым. Несмотря на то, что они ещё могли выставить достаточно воинов, чтобы смять славян. Другое дело, что даже в случае победы потери понесут такие, что они в конечном счёте перестанут существовать, либо будут добиты анагурами, или отступающими на запад утригурами, либо поглощены ими. "Ты что творишь?" взревел, но ну, действительно точно лев пан лех. Стоило только Русу появиться в тронном зале, куда князь вошел сразу с ладьи, попав, что называется, с корабля на бал. «Ты по что щека забил плетьми до смерти? Ты кем себя возомнил?» Лех продолжал еще несколько минут орать. Рус стоически переносил обвинения, не глядя на присутствующих здесь же Кия и Харива, что уперлись в него полными ненависти взглядами. Наконец Панлех выдохся. Но ну что молчишь? Иль язык проглотил? Отвечай. Скажи мне, лев, что ты со мной сделаешь, если я прямо здесь и сейчас пошлю тебя на уд и, забыв о данных мною тебе перед богами клятв, начну делать что захочу? Захочу и самовольно нападу на, ну, хоть бы какой-нибудь ромейский городок. тем самым показав всем, что ты никто и звать тебя никак. А это, в свою очередь, спровоцирует ответный рейд ромеев на ближайшие к их границе славянские племена, что вылилось бы в тысячи убитых, ни в чем не повинных людей и сотни угнанных в рабство. Как бы ты меня за такое наказал? Лег только зубами скрежетнул. То-то и оно, брат. Вот и шех поклялся мне, что будет выполнять мои приказы, и тут же наплевал на свою клятву. И я его осудил как князь похода. Так в чём проблема, брат? Ты осудил его слишком жёстко. Порывисто шагнул к Русукий, встав в двух шагах от него и пыхтя словно взбешенный бык, соответствующим образом склонив голову. глядя из-под лба покрасневшими глазами за что по совокупности собственной и получил своё прозвище бык мог согласиться на изгнание но ты настаивал именно на смерти щек мог навлечь на нас большие неприятности этого мы не знаем и даже если так то жрецы бы смогли умилостивить богов богатыми дарами и жертвами вставил уже хариф Да причём тут милость или немилость богов, взорвался в ответ Рус, кое его приводило в бешенство сама концепция возможности откупиться от богов какими-то царскими, словно они какие-то даже слово подобрать трудно. Это к и берущим мзду дорожные менты. Вот и в 90-е те же бандиты, задумавшись от душе под тяжестью грехов, встроили циркувушки. Классический способ духовного odkupa. Нет, чтобы сира там помочь или старикам, что едва сводили концы с концами и просили милостыню, да по помойкам шарились. От такого поворота со стороны Руса братья даже несколько отарапели и отшагнули от него назад, словно боясь, что их запачкает грязь богохульства. Но как же Ты же сам, сбиваясь пробормотал Хариф, самый младший из братьев с прозвищем Харёк. Что сам? Попадёт на нас гнев богов или не падёт, это действительно зависит от богов. Но есть и такое, что от них никак не зависит, а только от нас. Не сумеем я снова договориться с местными степняками, и они наверняка объединились бы с аланами и нас бы разбили объединённым войском в пух и прах. Ну или мы сбежали бы из Крыма вперед собственного визга. И все. Понимаете? Все. Или вы думали, что я в Крым по своей прихоти пошел? Обычный набег за барахлом дешевым? Так вот это не так. Этот поход напрямую связан с предстоящим исходом. В итоге я не смог бы добыть железо в нужном нам количестве. Вы это понять можете? Вы можете осознать своими тупыми бошками, что если не будет в достаточном количестве железа, то у нас не будет в нужном количестве доспехов и оружия. А это значит, что когда начнется исход, и мы войдем в земли Балтов, то будем нести большие потери, из-за того, что в нас будут лететь из каждого куста стрелы. Как будем нести потери в прямых столкновениях, коих могло бы и не быть? Но даже... Не это самое главное. А что же, удивился Олег? То, что нам для проживания придётся осваивать в большом количестве целину. Ибо тех мест, с которых мы сгоним прежних жителей, нам не хватит. А это значит, что нам нужны топоры, пилы, лопаты. Не один топор на две-три семьи, а два-три топора на одну семью, чтобы рубить быстро и в большом количестве лес и построить дома. А потом нужно быстро и качественно распахать поля под посевы. Для чего нужны не деревянные сохи, которые годны лишь на вспашку уже ранее обрабатываемой земли, а железные плуги. Нужны серпы и косы с мотыгами. Для всего этого нужно добыть гигантское количество железа, а потом сделать всю мною перечисленное в нужном количестве. Теперь вы понимаете, что своим безрассудным нападением Щек поставил под угрозу весь наш народ. Всего одно нападение ради грошовых трофеев, а какие катастрофические последствия для сотен тысяч людей. Просто сами попробуйте представить, сколько бы было погибших и раненых, что стали бы мало к чему пригодны из-за нападения врагов. а сколько рисковала погибнуть на новом месте от болезней, вызванных голодом из-за скудного урожая, что в свою очередь возникнет из-за плохого и малого количества обработанной земли. И все эти беды из-за необдуманного нападения щека